Монумент Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, где установлен город Москва, Поклонная гора, когда установлен 1995 год. Размеры. Высота монумента Победы — 141,8 метра. Создатели памятника. Скульптор Церетели, архитекторы Вавакин, Будаев. Монумент Победы, высотой 141,8 метра, самый высокий памятник в России. Поклонная гора в Москве — одно из самых значимых мест памяти о Великой Отечественной войне. Здесь расположен грандиозный мемориальный комплекс «Парк Победы», открытый 9 мая 1995 года к 50-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне. Этот архитектурный ансамбль стал символом народного подвига и вечной славы героев. Центральным элементом комплекса является монумент Победы высотой 141,8 метра. Каждый дециметр этого памятника символизирует один день войны. Тысячетонный трехгранный обелиск символизирует солдатский штык. На высоте 104 метра закреплена бронзовая фигура богини Победы Ники, окруженная двумя ангелами. У подножия монумента установлена статуя Георгия Победоносца, поражающего фашизм в облике змеи. На сторонах обелиска можно увидеть барельефы с изображениями Сталинградской и Курской битв и Белорусской операции. На гранях обелиска золотыми буквами нанесены названия «Городов героев». Сердцем мемориала является музей Великой Отечественной войны. Его главный зал славы хранит имена более 11 800 героев Советского Союза, получивших это звание в годы Великой Отечественной войны. Особое впечатление производит зал памяти и скорби, где увековечена память о 26 миллионах 600 тысячах советских граждан, погибших и пропавших без вести в годы войны с потолка зала свисают 2 миллиона шестьсот шестьдесят тысяч хрустальных подвесок, каждая из которых символизирует десять погибших солдат и мирных жителей.